«Пан или пропал? Сегодня мы объявляем наше ежегодное состязание молодых магов открытым. Ждем от вас максимальной эффективности и надеемся на то, что вы продемонстрируете нам истинное мастерство и истинное знание профессиональных магов королевства», — торжественно выступал перед собравшимися на это событие разумными ректор Академии. «А я только задумчиво ухмыльнулся в ответ на его заявление». Будьте готовы к тому, что вам придется встретиться с серьезным врагом в жизни, который вас не пощадит. Именно для этого и были учреждены эти состязания. Вы должны развить в себе опыт и знания настоящих бойцов, которые впоследствии позволят вам шагнуть на новый уровень. Помните всегда, что враги, которые будут вокруг вас, не пожалеют и не пощадят. Готовьтесь к сражению так, как будто вы будете бороться с самым страшным врагом, какого только встретите в своей жизни. Никогда не сдавайтесь на милость потенциального врага. Учтите, что здесь вам помогут. Здесь вам все объяснят. Но это будет только здесь. В жизни этого не будет, поэтому набирайтесь опыта в таких сражениях. Вообще-то он распинался куда дольше. Но это был максимум, что я смог запомнить из его болтовни. Но мне и этого хватило. Все это звучало настолько приторно, что я с большим трудом сдерживался. Сдерживался от того, чтобы банально не захохотать полный голос. Ну, взяли бы и просто сказали бы о том, что состязания магов объявляем открытыми. Деритесь кто как может, и да помогут вам боги-покровители. Ничего бы от этого не изменилось. Все это прозвучало бы примерно так же, только куда короче». Но ректор Академии, видимо, уже заочно так старательно раздувался от собственной важности и нагонял жути, что меня едва не перекосило от радости. Сначала, уже перед самими состязаниями, вывесили своеобразную доску почета, как можно было бы это назвать. На этой доске вывесили список тех, кто будет с кем сражаться. И вот же чудо. Вполне ожидаемо для себя, я выяснил, что среди моих потенциальных противников будет достаточно много магов огня. Может, кому-то это и кажется странным. Но почему-то я думаю о том, что кто-то банально пытался подсудить этому ублюдку, магистру Суперу нагону. А может быть, просто хотели меня заранее истощить перед этим сражением. Как и следовало ожидать, маги-артефакторы вышли с одноразовыми и довольно слабыми предметами, которые сами изготовили — что было вполне объяснимо. «Ну, откуда у обычного студента возьмутся деньги на достаточно серьезный артефакт? Извините, но он денег стоит». Но даже несмотря на это, каждый такой студент, который выходил с артефактами при «Камне правды», говорил о том, что эти предметы он изготовил полностью самостоятельно. Глядя на эти корявые поделки, я не сомневался в подобном. «Но правило есть правило». Когда и до меня дошла очередь, то я также вышел вперед и продемонстрировал свой артефакт. Видели бы вы глаза этих разумных. Они были просто в шоке. Ведь предметы, которые я им показал, имели достаточно сильную проработку, не говоря уже про то, насколько серьезные материалы использовались при их создании. И тут началось. Меня несколько раз спрашивали при камне правды, действительно ли я их изготовил самостоятельно. И я говорил об этом со спокойной душой. И этот артефакт подтверждал мои слова. Но маги-преподаватели все никак не успокаивались. В конце концов, я не выдержал и сорвался. «Нужно всех тогда спрашивать, а то как-то немного странно получается. Вы меня чуть ли не наизнанку выворачиваете». А других не особо трогали. «Ведь я вам уже объяснил все то, что это я изготовил подобные предметы». Когда очередной маг-преподаватель додумался до того, что потребовал у меня доказательств того, что я сам все сделал в виде тех же самых рисунков и остатков материалов, я просто взорвался. «А какое вы имеете право у меня что-то подобное требовать? Вы мне эти материалы покупали? Вы вообще знаете о том, сколько они стоят? Знаете, сколько лавок мне пришлось обойти, прежде чем я нашел все то, что мне было нужно?» Вы хоть что-то для этого сделали? А тут даже требуете что-то. Прежде чем что-то требовать, сначала помогли бы. Хотите доказать, что я вас обманываю? Только сначала попробуйте меня в чем-то обвинить. Пожалуйста. Все в ваших руках. Только будьте добры. При камне правды объяснить мне то, по какой причине вы не хотите допустить меня к этому состязанию. Вам за это заплатили или кто-то подговорил? — Такие артефакты могут быть опасны, и они запрещены! — вполне закономерно возмутился этот молодой маг, растерянно оглядываясь по сторонам, словно ища какую-то поддержку от остальных. — Таким артефактом и убить можно! — Вы посмотрите на то, сколько у него магической силы! — А вдруг он выйдет из-под контроля? — Он же убьет тех, кто находится на полигоне! — Неужели запрещено такое использовать? — удивленно всплеснул я руками и тихо покачал головой. «Как же так? Почему мне никто этого не сказал? Странно. А почему в правилах к состязанию ничего подобного нет? Покажите мне то самое правило, где записано о том, какие именно мощь и какой артефакт вообще можно использовать. Я жду. И вот тут вся его защита просто рухнула. Он действительно не мог ничего мне продемонстрировать, прежде чем делать свои артефакты, чтобы не терять время зря». Я тщательно простудировал все эти правила. В них действительно не было ничего подобного. Кто бы там что ни говорил. В правилах действительно не было прописано то, какой именно артефакт может использовать студент. Было только прописано то, что подобные предметы маг-артефактор должен изготовить самостоятельно. И всего два. Правила выполнены и полностью соблюдены. Поэтому им пришлось меня все же пропустить на это состязание. Хотя маги-преподаватели смотрели на меня весьма растеряно, ведь они уже сами прекрасно понимали, что я действительно не могу теперь дойти до конца этого самого состязания. Судя по всему, от меня хотели действительно быстро избавиться. Я это понял по первому противнику, вышедшему против меня на полигон. Это был студент с кафедры огня, четвертого курса академии. Он старательно демонстрировал мне тот факт, что умеет создавать фаерболы, Казус ситуации, знаете, в чем был? Именно в том, что этот умник не придумал ничего другого, как идти на полигон с двумя горящими фаерболами в руках. Возможно, это выглядело бы неплохо и в чем-то даже эффектно, если бы он при этом пару раз не смокнулся, чуть не упав. Видимо, для того, чтобы контролировать эти плетения, ему было нужно полностью все внимание, что не вызвало никакого одобрения у магов-преподавателей, Ведь он мог случайно упустить такой фаербол куда-нибудь на трибуну, куда преподаватели старательно загнали всех студентов, включая первый курс. И не считая гостей, среди которых было много различных дворян. Так что пострадавших могло быть много. Замечу сразу, что когда я собирался уже выйти на полигон, то заметил тех самых Дроу и Эльфику. И я в последнее время их всех старался избегать. Некогда мне было пытаться понять все их каверзы, которые эти разумные пытаются продвинуть, старательно изображая ко мне участие, взять хотя бы ту же эльфику. Эта девчонка запросто, даже, видимо, не особо размышляя, предложила мне предоставить пару магических плетений природы, что для меня было немного странно. Всего лишь по той причине, что подобное поведение и уступка с ее стороны само по себе подразумевало ответные действия с моей стороны. А какой мне в этом смысл? По сути, никакого. Так что тут уж ничего не поделаешь. Причем, несмотря на несколько моих откровенных намеков о том, что я хотел бы знать истинное положение дел, а также и то, чего она добивается такими видами помощи, эта девушка ничего мне так и не сказала. Она начала говорить какие-то благоглупости о том, что просто хочет мне помочь, так как не считает правильным подобное поведение со стороны маго-преподавателей. Основная проблема была в том, что я эльфам не доверял. Слишком уж у них специфическое чувство юмора было. Так что доверять на слово тем, кто знаменит своими интригами и хитростями, я не хотел. К тому же, как я уже сказал, на выжженном чуть ли не доскального основания полигоне нет никакого смысла использовать магию природы. Она банально заведет меня в тупик. Слишком много может возникнуть проблем. Да и ниоткуда ее здесь брать. Все буквально выжжено и уничтожено. Подобные нюансы необходимо учитывать сразу. Также я обошел и Дроу, которая несколько раз, видимо, тоже пыталась предложить мне свою бескорыстную помощь. Но после того, как она меня высмеяла, я хотел сначала продемонстрировать этой дамочке эффективность своего плана. А также и продемонстрировать и всем то, что даже без них я могу обойтись. Но сейчас мне нужно было сосредоточиться на этом первом сражении. Самое смешное для меня было в том, что, согласно правилам, было запрещено формировать магическое плетение до начала сражения. Но, как я уже сказал, этот умник пришел на полигон с уже сформированными плетениями фаерболов, что и вызвало достаточно серьезное возмущение на трибунах. Кажется, я даже понял то, по какой причине это произошло. Скорее всего, маг-преподаватель, который пытался не пропустить меня с артефактами на полигон, предупредил его о том, что со мной надо разделаться максимально быстро. Так что теперь этот разумный попытался обойти правила. В правилах же ничего не сказано о том, что нельзя так поступать. В том-то и весь секрет. Этот умник даже не понимал того, что сделал. Казус ситуации был именно в том, что для постоянного контроля этих плетений Ему приходилось тратить не только концентрацию, но и собственную магическую силу, что сейчас и играло против него. Я намеренно задержался снаружи полигона, якобы отвлекся там на что-то. Подошел к магу-преподавателю артефактурики. К тому же спешить мне было некуда, ведь это, по сути, мой первый потенциальный поединок. Кстати, сам этот маг-преподаватель артефакторики когда понял все то, что я делаю, едва не расхохотался в полный голос. Он вежливо со мной поговорил, растягивая удовольствие, и тоже никуда особо не спешил, что явно стало нервировать всех остальных. Но нам было важно именно то, что не спешили именно мы. После чего я все-таки зашел на полигон, тем более, что я видел главное. Именно то, что этот разумный, уже еле сдерживается — Видимо, ему не слишком легко давался контроль подобного рода. Вполне может быть, я этого даже не отрицаю. Но какое мне дело до проблем противника, который заранее шел на бой с нарушением правил? Да мне все равно, что с ним случится. Я же, не особо напрягаясь, зашел на полигон и приготовился к сражению. По сути, чтобы активировать защиту, мне нужно было всего лишь нажать на браслет. Сразу активировалась бы полевая буря. Озвинув один завиток, я сделал так, чтобы полевая буря не будет защищать именно меня. Она будет между нами. Этот разумный, даже если ее и пробьет, то наверняка промахнется, потому что я сразу присяду и могу сделать шаг в сторону. Конечно, кто-то мог бы сейчас сказать мне о том, что этот разумный успеет нанести свой удар быстрее. Я так не считаю... Начнем с того, что для начала ему необходимо хотя бы попытаться прицелиться в меня. А учитывая то, сколько тут песка, можно было понять тот факт, что меня сразу закроют целым облаком. Чем я и намеревался воспользоваться. Полностью запускать здесь и сейчас свою защиту я не собирался. Ни к чему мне такая демонстрация возможностей моего браслета кому попала. Поэтому я спокойно приготовился и кивнул магу-преподавателю, который ждал отмашки для того, чтобы все-таки запустить магическое плетение, которое бы запустило саму защиту полигона и произвело бы тот самый удар гонга, свидетельствующий о начале сражения. Этот молодой разумный посмотрел на меня как-то весьма грустно, после чего активировал плетение. И как только над полигоном развернулось магическое поле защитного купола и разнесся звук гулкого удара гонга, я тут же хлопнул ладонью по своему наручу, Из-под ног взметнулось облако пыли. Только вот оно взметнулось не прямо вокруг меня, а именно своеобразным кругом. Причем впереди моей позиции. Сам же я в этот самый момент сделал прыжок назад и резко присел. Как и следовало ожидать, этот разумный не стал сдерживаться, а банально сразу же метнул в самый центр облака те два фаербола, которые разорвались достаточно громким хлопком. Мне же делать было ничего не нужно. Этот разумный настолько напрягался, что банально потратил на два этих плетения всю свою концентрацию, и эти два фаербола даже не смогли пробить защиту, которая была перед ним. Ведь, по сути, это была круговая защита, которая создала целых два слоя, ведь я, по его расчетам, должен был находиться в центре этого плетения, а оказался снаружи, с другой стороны, и мне оставалось только ждать. Этот умник запустил еще один фаербол и просто сдулся. Он не мог больше ничего сделать. Все-таки в таких сражениях не надо делать подобных глупостей. А он сделал. Уже тогда, когда создал свои первые фаерболы до начала поединка, и достаточно долго старался их удерживать под контролем, что и стало для него приговором. Кстати, его маг-куратор, который перед боем ему что-то старательно нашептывал, Судя по всему, уже понял всю величину той самой ямы, в которую провалился его ученик, так как начал бегать за забором полигона и что-то орать. Только кто его слушал? Главное, что его ученик просто растратил свою силу и концентрацию по пустякам, и теперь наступило время мне нанести свой удар. Воспользовавшись такой удачей, я спокойно выскочил из своего магического плетения и метнул в него простой фаерболл. Причем метнул я его, как и рассчитывал, не в самого этого разумного, именно под ноги. Он успел натянуть на себя магическое плетение плащ огня. Вот только основная проблема для него заключалась именно в том, что взрыв пришелся не в его защиту, а под ноги. Его отбросило назад и неплохо так приложило об стену полигона. Так что этот парень практически сразу потерял сознание от удара. А может, переволновался, не знаю. Для меня было важно то, что эти разумные, которые ожидали его победы, тут же раздраженно взвыли. Еще бы. Студент второго курса, практически играясь, разделался со студентом четвертого курса. Где такое вообще видано? Надо сказать, что маги-артефакторы буквально визжали от радости. Ведь я им продемонстрировал тот факт, что артефактор может быть опасен в таком столкновении. И даже тот факт, что я первый бой выиграл так быстро... Уже давал надежду на лучшее. Даже если я что-то и проиграю, стоит учитывать главное. Я фактически решил большую часть проблем. Маги второго и третьего курсов с кафедры огня сейчас были просто в шоке от увиденного. Ведь они рассчитывали на легкое сражение. И вообще у них началась полноценная паника. Эти разумные теперь банально не знали того, на что им вообще стоит рассчитывать. Ведь они уже явно не могли рассчитывать на силу и знания студентов четвертого курса. Я же в данном случае считал, что в сложившемся положении мне стоит на это реагировать. Надо сказать, что другие сражения, состоявшиеся уже после моего выступления, были какими-то вялыми. Возможно, именно по той причине, что эти разумные просто не задумывались о том, чем чревата им битва с подготовленным артефактором. А если и задумывались, то только сейчас — Но ну, никак не раньше. После того, как одного из них действительно вынесли прочь, им пришлось это сделать. Кстати, маг-лекарь все же попытался возмутиться. Вот только я все его возмущения послал куда подальше. По той простой причине, что не считал нужным на него реагировать. С каких это пор тот, кто сражается, еще и должен свою силу тратить на лечение тех, кто не смог сам себя защитить? Это глупо само по себе». Хотя сразу стоит отметить тот факт, что он был достаточно настырный. Ведь того красавца с четвертого курса Академии сразу унесли в лечебное крыло. А значит, повреждения у него были серьезные. Еще бы! Я ведь сам четко слышал то, как захрустели его кости после удара в каменную стену. Так что переломы там точно были. Он даже догадался пойти к ректору Академии со своими претензиями. Однако сам ректор удивленно на него посмотрел и сказал, что я в чем-то прав. Когда мне кого-то лечить, если я готовлюсь к бою? К тому же я не являюсь напрямую магом жизни. Какой мне смысл тратить свою силу перед боем? Так что ему пришлось все же от меня отстать. После этого всего я отошел спокойно в сторону и никому не мешал. Только вот заметил пару подозрительных взглядов со стороны эльфов, как светлых, так и темных. И взгляды эти были очень удивленные, не говоря уже про то, как на меня смотрела дочь герцога Маурус. На второй бой я выходил уже против мага огня с третьего курса. Этот разумный не придумал ничего другого, как тоже попытаться выйти на поединок с уже сформированными фаерболами. Вот только, как я уже говорил, в таких ситуациях важны концентрация и контроль. Этот разумный ничего этого не делал. Он просто сформировал два боевых плетения стихии огня и пошел на полигон. Ну да. Если одному можно, то почему ему нельзя? Даже не смешно получается. Но он гордо прошел всего несколько шагов, пока не дошел до ступеней полигона, после чего уже возле самого полигона споткнулся и рухнул. С большим грохотом. Там была ступенька, которую он банально не заметил, споткнувшись практически на ровном месте. Хорошо, что поблизости были маги, которые успели заблокировать его фаерболы, полетевшие, как ни странно, именно в сторону трибун. Так что во втором бою я ничего не делал. Этого студента банально дисквалифицировали, просто объявив меня победителем. Ведь бой уже был объявлен. Ну, а то, что этот умник банально провалил его, так это уже его проблемы. Судя по всему, страх среди этих разумных, имевших отношение к стихии огня, начал нарастать еще больше. Некоторые из них, как я заметил, побежали к распределителю этого своеобразного турнира, старательно требуя поменять бойцов. И спустя буквально всего половину гонга против меня выстроили достаточно серьезную группу бойцов, и практически все они имели отношение к четвертому и пятому курсам Академии. Весьма странная ситуация получается. Вы не находите? Тот самый маг-преподаватель, который хотел лишить меня артефактов, снова попытался возмутиться... Да кто его уже слушал? Больше никто не спорил по поводу того, что артефакторов в Академии банально боятся, ведь все признаки были налицо. Где это видано, чтобы студент второго курса сражался только с четвертым и пятым курсами, причем один из моих противников был магом света, а практически все остальные магами огня? Магов той же воды или земли практически не было». Естественно, что весьма неожиданно для меня, попытались исправить положение та самая магистр Лития Харса с кафедры воды. Эта дамочка откровенно заявила о том, что эти разумные открыто нарушают все правила этого состязания. Но почему-то сам ректор Академии решил промолчать. Я запомнил этот шаг с его стороны и решил, что все равно постараюсь сделать все возможное, чтобы этих разумных банально размазать по полигону. Дальнейшие мои бои фактически объединились в череду поражений моих противников. Я использовал против своих врагов простые плетения. Те же самые фаерболы и защиту в виде плетения стихии воздуха, полевая буря. Испугавшись того, что с ними происходит, эти разумные даже не задумывались о том, как действуют. Они сразу же атаковали, пытались маневрировать и перемещаться по полигону. Вот только все это перемещение в данном случае им ничем не помогало так как в данном случае я оказался весьма неудобным противником для них, так как банально отказывался играть по их правилам, а старательно навязывал свои. Они-то думали, что это они будут вести активный бой, а получалось до обидного наоборот. Кстати, видели бы вы глаза одного студента пятого курса, который все-таки попытался сначала сформировать защиту довольно серьезную, в виде стены пламени, после чего нанес удар. И действовал он уже по отработанной схеме двумя фаерболами. Однако он растерялся, когда увидел перед собой уже не пылевую бурю, а водную стену. Тот факт, что он начал формировать защиту, дал мне возможность самому сменить ее. И как факт его фаерболы не смогли пробить мощную стену. А когда я нанес ответный удар, выпустив подряд три фаербола... Причем бил я наверняка прямо в его защитную стену, за которой затаился этот парень. Его просто отшвырнуло прочь, когда стена была разрушена. Этот разумный просто постарался разделить силы, и в данной ситуации против него сыграл именно факт того, что в его стене было мало магических сил. Поэтому, нанеся подряд несколько ударов, я практически легко пробил его стену. Кстати, один из моих фаерболов, прорвавшись сквозь его защиту, довольно неплохо его поджарил, так что и его тут же уволокли к магам-лекарям. Конечно, он был далеко не слаб и знал свое дело. Я с этим не спорю. Ну, а что он хотел? Магия огня — штука опасная. И если он сам не был готов к такому бою, и не был готов к тому, что мог бы сам пострадать, то нечего было в это дело вообще вмешиваться. После такого сюрприза снова забегали маги, только в этот раз уже преподаватели. Они попытались заставить меня все-таки сменить артефакты на более слабое. Но ведь это глупо. Возмутился я, когда услышал подобные претензии. Для начала хочу вам напомнить, что по правилам замена артефакта запрещена. Вы хотите меня подставить, чтобы я был дисквалифицирован? Кроме того, я требую объяснений, чем мой артефакт опасен. Я ударил по противнику фаерболами, такими же, какими по мне бил и он сам. То есть вы хотите сказать, что для меня его фаерболы не опасны, а для него стали опасны? Это как понимать? Объяснить эту ситуацию тому же ректору маги огня так и не смогли. Однако сам ректор после этой беседы попросил меня все-таки использовать что-нибудь менее жаркое. Ведь он сам видел то, что в моем артефакте магии еще хватает. Эти умники пытались заставить меня даже разрядить артефакт. И когда я на их глазах заменил накопитель, то тут же началась форменная истерика. Но она прекратилась, когда я просто потребовал, чтобы мне снова предъявили правила и объяснили, где там прописано то, что я не могу менять заряд на своем артефакте. Почему-то другие маги пьют различные эликсиры для повышения своих сил или хотя бы их пополнения. Маги воды и сам ректор академии даже уже начали смеяться, так как студенты кафедры огня ходили растерянные и изрядно напуганные. Ведь они банально не ожидали того, что кто-то начнет справляться с ними, чуть ли не играючи и без особых проблем.